Глава 4: Вещие сны. Как мы видим, девенация может быть осознанной, заранее подготовленной с использованием разных техник и ритуалов, а может быть спонтанной, стихийной, не зависящей от намерения человека, поэтому им неуправляемой. К такому стихийному спонтанному состоянию прозрения относятся пророческие сны – то есть сны, образы которых человек связывал с возможным будущим. Пророческие сны в истории древнего мира С далекой древности, еще с первобытных времен, человек с глубоким почтением и страхом относился к снам, которые казались ему путешествием души в иной мир, в мир богов, духов или мертвых. Возможно, картины иных пространств и давно умерших людей – служили важной причиной появления веры в самостоятельность души, способной путешествовать отдельно от тела. Действительно, сновидение — это удивительный и во многом до сих пор загадочный феномен, являющийся продуктом человеческого сознания. Состояние сна, в которое погружается наш мозг, сродни трансу и измененному сознанию, в котором древним жрецам и шаманам приходили пророческие видения. Только в отличие от экстатического транса, сон – это естественное нормальное состояние нашего организма. Во время сна мозг отдыхает, его активность снижается, что в первую очередь касается рациональной сферы и высших уровней сознания. Зато активизируется подсознание, где хранятся впечатления и образы, часто принимающие странные, фантастические формы но они, тем не менее, отражают опыт человека и связаны с его жизнью, надеждами, страхами. Поэтому, несмотря на свою фантастичность и даже фантасмагоричность, сны несут информацию о нашей реальности и даже ответы на наши вопросы, пусть и закодированные в символичных образах. Сны и сновидения до сих пор являются объектом исследований психологов и психофизиологов а в прошлом они неизменно привлекали к себе внимание людей, которые получали в своих ночных видениях послания богов, духов или выходцев из мира мертвых. Эти послания люди старались понять, так как считали, что они несут важную для их жизни информацию. Так, проснувшись утром, иракезы первым делом рассказывали о том, что они видели во сне – поскольку считали сновидения посланиями духов и своего глубинного «я», посланиями, которые могли содержать важную информацию как для племени, так и для конкретного человека. Иракезы верили, что в своих сновидениях люди регулярно путешествуют вне своего тела, преодолевая границы времени и пространства, и могут попадать в миры, где обитают души умерших и духовные учителя» имеющие высокий уровень развития. Сновидения считались жизненно важными. Зимой племя рассчитывало на то, что наделенные силой сновидцы смогут обнаружить, где скрывается дичь, и договориться с духами животных, чтобы те оказали поддержку людям. Сны для людей прошлого обладали особой ценностью, ведь при всей стихийности и сумбурности они казались источником знания о будущем, С их помощью можно было получить ответ на важный вопрос или подсказку о том, будет ли удачна охота, вернутся ли домой рыбаки с уловом или повезет ли с выбором жены. Самым ценным в снах было то, что они не требовали ни сложных ритуалов, ни особого пророческого дара. Вещи сны могут приходить не только к шаманам и жрецам, но и к самым обычным людям. Важно только правильно расшифровать эти послания. Австралийский историк и журналист Роберт Мосс, посвятивший много времени исследованию отношения к снам первобытных народов, приводит в пример рассказ чукотского охотника на лис, который объяснил, что он всегда знает, когда лиса попадется в его ловушку, так как накануне ночью ему постоянно снится нападающая на него дикая, прекрасная, рыжеволосая женщина. Иногда она избивает его и убегает прочь, Но когда охотнику удается победить ее и овладеть ею, он просыпается в полной уверенности, что обнаружит лесу в своей ловушке. Отношение к снам, конечно, менялось, но и современный человек, увидев что-то необычное во сне, тоже задумается. К чему бы это? А уж в прошлом сны тем более играли важную роль в сфере дивинации. Погружаясь в историю разных цивилизаций, мы часто встречаемся с феноменом пророческих снов, описанных в исторических источниках, на глиняных табличках, папирусах и в средневековых манускриптах. Первыми, кто сознательно работал со сновидениями, были шаманы в первобытных сообществах охотников и собирателей. Но самые древние описания вещих снов и их влияние на судьбу человека мы находим в письменных источниках народов Месопотамии, создавших одну из древнейших цивилизаций. В середине XIX века на территории древней Ассирии и Шумера было найдено большое количество глиняных табличек с письменами и даже остатки дворцовой библиотеки ассирийского царя Ашурбанипала в Неневии. Среди множества клинописных записей есть не только рассказы о разных обрядах и церемониях, но и древнейшая из известных нам литературных произведений – эпос о Гильгамеше, о котором мы уже говорили. В жизни главного героя этой поэмы большую роль играют сны, которые круто меняют жизнь Гильгамеша. Могущественный и жестокий царь познает дружбу и горечь утраты, а из властителя превращается в бродягу, ищущего секрет бессмертия. В шумерском мифе о сошествии Иннаны в подземное царство вещи сон приснившейся пастуху Думузи сулит ему погибель от демонов Гала, обитателей подземного мира. Образы этого сна аллегоричны и даже поэтичны, что свидетельствует и о воображении автора, и о древней вере в и символичность снов, посылаемых богами. Вот что видит во сне Думузи. Тростники вздымались вокруг меня, Тростники прорастали вокруг меня. Одинокий камыш надо мной склонился. Из двойных камышей один от меня забрали. В чаще деревья высокие грозно высились надо мною. На мое священное сердце вода пролета, От моей маслобойки священной подставка исчезла. Священная чаша с гвоздя своего упала». Боги ничего не говорят прямо, их послание требуется расшифровать. Пастух обращается за объяснением к своей сестре, которая видит в образах сна перемены в жизни брата, и это перемены к худшему. Сон этот совсем не прост, он послан самой богине Иштар, Иннаной, которая влюблена в Думузе и хочет предупредить его об опасности. Но пастух не внял предупреждению и погиб влюбленная богиня спускается за ним в подземный мир и угрозами и уговорами добивается от Эрышкигаль, богини царства мёртвых, освобождения Думузи. О важности снов как формы прорицания у народов Месопотамии свидетельствует и один из древнейших сборников толкований снов, ассирийский сонник из библиотеки царя ашур который хранился вместе с табличками пророчеств. Плохие сны, сулящие неприятности, считались не только проявлением воли богов, но и происками демонов. Последствия такого сновидения можно было нейтрализовать, если образы сна нарисовать на глиняной табличке, а потом выбросить в реку, чтобы вода растворила дурной сон. Интересно, что почти так же советуют поступать и современные психотерапевты. Только пугающие и тревожащие образы нужно рисовать на бумаге, а потом ее сжигать. Большую роль вещи сны играли и в жизни древних иудеев, патриархи которых во всех своих начинаниях руководствовались сновидениями, посланными богами. Так вещи сон Иакова, описанный в Ветхом Завете, изменил и его судьбу, и судьбу его племени, став основой того самого Завета, договора заключенного Богом с народом Израиля». Книга Бытия, глава 28, стих 12. И этот сон тоже носил аллегорический характер. Иаков увидел лестницу, по которой с небес на землю сходили и поднимались ангелы. Но главное пророчество Бог озвучивает прямо, без всяких метафор и аллегорий, обещая народу Израиля многочисленное потомство и славу. А другой иудейский патриарх Иосиф Растолковав сон фараона, сумел обеспечить себе место советника при верховном правителе. Эта библейская история свидетельствует о том, что в Древнем Египте тоже придавали большое значение вещам-снам. Более того, там существовали специальные жрецы-семы, отвечавшие за путешествия души в загробный мир. Они же обычно занимались и толкованием снов. Верования Древнего Египта основывались на подготовке человека к загробной жизни. Культ смерти буквально пропитывал жизнь древних египтян. Поэтому неудивительно, что и сон они считали неким подобием смерти. Интересно, что иероглиф, которым обозначалось слово «сон», переводился как «пробуждение». То есть, как вся жизнь человека рассматривалась в качестве подготовки к смерти – Так и время бодрствования считалось жрецами неким неполноценным бытием, недосуществованием. Ведь только во сне с человеком могут разговаривать боги, а сам он, подобно богам, способен путешествовать в разных мирах. Античная, а не романтия. Использование сновидений для предсказания будущего древние греки превратили в целую науку, а не романтию а знаменитый римский философ и политический деятель Марк Тулли Цицерон в своем трактате о Девенации целый раздел отвел размышлением о сущности вещих снов. Сны обсуждались в Теогонии Гесиода и Одиссеи Гомера, где проводилась граница между ложными и истинными снами. Ложные сны проходят через врата из слоновой кости, истинные через врата из рога. Аристотель написал три эссе о сновидениях в «Парво натуралия». Философ считал их иллюзиями, возникающими под влиянием пережитых человеком эмоций, что вполне соответствует и современным представлениям о сновидениях. Аристотель скептически относился к любому божественному вдохновению сновидений, хотя признавал, что они могут быть связаны с будущим как знак, причина или совпадение». Менее известным как философ, но не менее значимым как исследователь снов, является Артемидр из Эфеса, Артемидр Далдианский, который во втором веке до нашей эры написал книгу «О нейрокритика», посвященную анализу и толкованию снов. Во времена ранней античности считалось, что сновидения непосредственно связаны с реальностью, и их события действительно произошли, пусть и в ином мире, куда человеческая душа может заглянуть во сне. Но с последствиями этих событий человек так или иначе столкнется уже в своей реальности. Позднее рациональные греки и еще более рациональные римляне стали сомневаться в подобном, но сохраняли веру в пророческую силу снов. Хотя и допускали, что не все сновидения несут информацию о будущем, и информация эта индивидуальна. Поэтому толкователи снов, которых было множество и в храмах, и на рынках, должны были каждый сон анализировать в зависимости от того, кому и в какой ситуации он приснился. О таком подходе к толкованию вещих снов пишет Артемидер в своем труде, более известном как «Сонник». Он прекрасно описал обычные сны, связанные с настоящим, с реальной жизнью. «Некоторые переживания имеют свойство возвращаться», вновь возникать в душе и вызывать сонные видения. Так естественно, что влюбленный видит себя во сне с предметом своей любви. Испуганный видит то, чего он боится. Голодному снится, будто он ест, жаждущему, будто он пьет, а объевшемуся, что его рвет, или что его душат, из-за возникшей преграды трудно перевариваемой пищи. Стало быть, видно, что эти пережитые чувства – содержат не предсказания будущего, но воспоминания о настоящем. Эти рассуждения исследователя, жившего почти две тысячи лет назад, вполне соответствуют теориям современных психологов. Вещи же сон», — продолжает Артемидр, — «также, будучи сновидением, действует тем, что ведет нас к осуществлению предсказания будущего. И это действие после пробуждения становится толчком к делу, возбуждая и расшевеливая душу. Среди вещих снов Артемидор выделяет прямо созерцательные, которые точно указывают на грядущие события. Например, если человеку снится, что его судно терпит кораблекрушение, то на следующий день сон становится реальностью. Или же, увидев во сне, как сосед дает ему деньги, человек наутро встречает соседа, который принес ему на хранение несколько монет. Но есть еще и аллегорические сны, образы которых имеют символическую природу и не указывают прямо на будущие события, а передают пророчества метафорически. Аллегорические сновидения Артемидр и другие древнегреческие толкователи снов объясняли ассоциативностью человеческого мышления. Принцип взаимосвязи образов в сознании человека открыл еще Аристотель, хотя термин «ассоциация» был введен только в 1698 году Джоном Локком. Так образы снов могут быть связаны с реальностью через сходство, пусть и символическое. Например, если человек видит во сне, как ястреб нападает на голубку, то это значит, что его жене или возлюбленной грозит опасность, так как голубка ассоциируется с женщиной. Змеи во сне могут указывать на близкую смерть, так как они обитают в подземном мире, и их яд убивает. Артемидр отмечает, что пророческими, как правило, являются сновидения, в которых происходит что-то необычное, неординарное. Например, одному человеку приснилось, что он обрел крылья и улетел с птицами. И этот аллегорический сон оказался вещим, Увидевший его человек, вынужден был покинуть родину. Причем Артемидр ничего не говорит о том, что вещи и сны посылают боги. В поздней античности среди образованных людей было немодно апеллировать к богам. В богоданности снов сомневался еще Аристотель, не говоря уже о Цицероне, который написал свой трактат о Девинации в форме диалога со своим братом Квинтом. И лучшим доказательством скептицизма этого знаменитого философа является его фраза Если человек целый день бросает в цель копье, он когда-нибудь да попадет. Мы целыми ночами видим сны и почти каждую ночь спим. Так что удивительного, если иногда сон сбывается? Однако среди простых людей, не отягощенных философскими размышлениями, вера в сверхъестественные силы была сильна так же, как убеждение, что сны могли посылать боги и демоны – желая о чем-то предупредить или напугать человека. Но по неизвестной причине коварные боги скрывали свои послания за фантастическими или странными образами, и чтобы растолковать их, люди обращались к специалистам в объяснении снов. Тем более, что могли быть и лживые сны, которые заставляли человека поступать себе во вред. Такие сны, по поверьям древних греков, были посланиями злых духов или волшебников, которых называли «онейропомпоями» — отправителями снов. Наиболее эффективным способом получения истинного божественного пророчества во сне считался особый обряд инкубации — храмового сна. Человек, желавший узнать свое будущее или получить ответ на какой-то вопрос, приносил жертву в храме божества и оставался там на ночь, чтобы во сне увидеть пророческие образы. Но так как богов у древних греков было много, то и храм выбирали в зависимости от темы вопроса. Так мореплаватели, прежде чем отправиться в путь, проводили ночь в храме Посейдона, надеясь, что повелитель моря пошлет им пророческий сон, приоткрывающий завесу тайны над исходом плавания. Наибольшей популярностью пользовались храмы боговрачевания «Асклепия» сон в этих храмах мог указать больному человеку путь к исцелению, и сам Бог способен был поставить диагноз и назначить лечение. Иногда даже и лечение не требовалось. Видение Бога, посетившее больного, производило на него такое сильное впечатление, что срабатывало самовнушение, и человек уходил из храма здоровым. Конечно, оставив перед этим щедрое подношение исцелившему его божеству. Ритуал Асклепиевых снов был довольно сложным. Человек, решивший обратиться в храм за помощью, предварительно проходил очищение. Его настраивали на встречу со Асклепием специальными молитвами и беседами. Возможно, поели особыми настойками трав, чтобы больной точно увидел то, что хотел. Не всегда, впрочем, больные получали утешительные прогнозы и предписания. Жрецы Асклепии сами были неплохими врачевателями, разбиравшимися в болезнях. Так известен случай с Александром Македонским. Когда великий полководец слег от смертельного недуга, несколько его подчиненных отправились в храм Асклепия узнать, следует ли оставить царя во дворце или лучше перенести его в святилище богоцелителя. Асклепий через своих жрецов посоветовал оставить умиравшего героя в покое. Все случаи обращения к Богу записывали. Видения, посетившие больного, жрецы расшифровывали и тоже тщательно фиксировали, так же, как и назначенное Богом лечение и его результат. Как считают исследователи, записи, хранившиеся в храмах Асклепия, стали основой развития античной медицины, которая, как известно, находилась на довольно высоком уровне. Утверждали, что и великий врач Гиппократ был обязан своими познаниями, в первую очередь, храмовым записям, которые хранились в его родном городе Косе. Практика храмовых снов, скорее всего, заимствована греками из более древней культуры народов Месопотамии. Пример инкубации описан еще в Ветхом Завете, в Третьей книге царств, где рассказывается, как царь Соломон отправился в город Гаваон, расположенный недалеко от Иерусалима, чтобы получить пророчество во сне. В этом городе находилось особое высокое место для принесения жертв, где Соломона и посетила видение Бога. И молодой царь обратился к Господу с просьбой даровать ему разумное сердце, чтобы справедливо судить народ и различать, где добро, а где зло. Практику храмовых снов использовали и намного позднее, в некоторых христианских сектах, и в преображенном виде мы можем узнать ее отголоски в вещих снах святых угодников и монахов, возносящих молитвы в скитах и монастырях. Вещие сны в христианской традиции Изменение отношения к вещим снам под влиянием христианской церкви происходило постепенно. Философы раннего христианства придерживались тех же взглядов на сущность пророческих сновидений что и их предшественники в античную эпоху. С осторожностью признавая возможность снов, посланных Богом, они тем не менее подчеркивали, что большинство ночных видений обычных людей не имеет никакого отношения к божественным посланиям. Сновидения, даже если они связаны с предчувствиями, порождены состоянием тела человека, его тревогой, переживаниями, страстями, в том числе сексуальными – и дневными событиями. Этой точки зрения придерживались Ориген, Тертулиан, Григорий Низкий, который считал, что сны связаны с дневными впечатлениями, но тоже не исключал вмешательство Бога в содержание ночных видений. Трактат о сновидениях Синезия Керенского, пожалуй, одна из самых неортодоксальных книг раннехристианских философов по этому вопросу. Синезий считал, что сны могут показывать нам события, которые произошли далеко от нас или только еще произойдут в будущем. Он также рекомендовал сны как лучшее средство дивинации, потому что они доступны всем людям и не могут быть запрещены юридически. Ему же самому ночные видения помогали неоднократно, в том числе во время охоты привели его к стае диких зверей, которые сами упали на копья. В раннем Средневековье под влиянием католической церкви отношение к снам начинает меняться. Они вызывают все больше опасения из-за возможной связи с дьяволом. Бога данные видения считаются редкостью, а вот остальные странные сны объясняются происками демонов. Отцы церкви отрицательно относились ко всем попыткам прозреть будущее – неважно, вопрошая оракул или толкуя сновидение, так как это считалось святотатством, желанием ничтожного человека тайком проникнуть в божественный промысел. Однако истории о вещих снах продолжали рассказывать. События из жизни реальных лиц обрастались сверхъестественными подробностями. Церкви нечего было возразить на это, потому что даже само утверждение христианского культа – связано с пророческим сном, который приснился римскому императору Константину Великому перед решающим боем с мятежником Максенцием. Согласно легенде, во сне императору явился сам Христос и повелел начертать на счетах и знаменах своего войска греческие буквы ХР в форме креста, так называемую хризму, греческую монограмму имени Иисуса, а на следующий день, Константин и все войско увидели этот сияющий знак на облаках и голос Господа провозгласил «Сим победишь!». После этого Константин запретил все преследования христиан и вера в Христа обрела статус государственной религии. Согласно Миланскому эдикту, христиане получили право открыто совершать богослужения, а церковные организации были юридически признаны легальными – и могли владеть любым имуществом, в том числе недвижимым. Истории пророческих сновидений оставались довольно популярны. Правда, они касались преимущественно святых, например, видения святого Ансельма. В этой истории рассказывается, как ученый и праведный архиепископ кентерберийский Ансельм был выгнан с кафедры, и отправлен в ссылку жестоким и скандальным нормандским королем Англии Уильямом II, больше известным как Уильям Рыжий. В 1100 году Ансельму было видение, в котором он узрел святых Англии, просящих Бога разобраться с нормандским головорезом, оказавшимся на троне. Бог подозвал к себе святого Албания, первого мученика Англии, и вручил ему пылающую стрелу. Святой Албаний взял стрелу пообещав превратить ее в оружие, мстящего за грехи. В видении Ансельма святой выпустил стрелу, и она полетела вниз, подобно огненной комете. Примерно в это же время Уильяма Рыжего поразила стрела во время охоты в Нью-Форесте. Смертельно раненый, он упал с коня и скончался той же ночью. Еще до того, как эта новость дошла до Ансельма, Архиепископ уже отслужил благодарственный молебен, упаковал вещи и отправился обратно в свой кафедральный собор. Как сообщает Роберт Мосс, рассказ о видении Ансельма дошел до нас благодаря летописцу Матфею Вестминстерскому. Но современные историки считают, что летописец изрядно приукрасил события, так как Ансельму удалось вернуть свое место архиепископа с большим трудом и только через пять лет после смерти Уильяма Рыжего. Согласно другим хроникам, вещи сон приснился вовсе не Ансельму, а самому королю. Незадолго до того, как он погиб на охоте, Уильяму было видение бьющей из его груди струи крови. В общем, история обычная для вещих снов. Чаще всего такие легенды придумывают уже после события, которое они якобы предвещали. С точки зрения служителей католической церкви, любые вещи и сны считались опасными, так как обычный человек не мог отличить истинный, посланный Богом сон от ложного, навеянного кознями дьявола. И это не обязательно кошмары, которые считались творением демонов. Дьявол может послать и приятный сон, вводящий человека в грех соблазна. Знаменитый богослов и философ Фома Аквинский осуждал толкование снов и желание проникнуть в их символику. Он утверждал, что истинные посланные Богом сны всегда и ясны и не требуют никаких гаданий. Лишь посланные демонами видения могут быть противоречивы и непонятны или просто не иметь никакой связи с будущим. Но пока богословы и философы спорили об истинных и ложных снах, посылаемых разными сверхъестественными силами, в народе продолжали распространяться легенды о вещих видениях, которые, попав в хроники, обретали статус реальных исторических событий. Примером может служить история возникновения двух наиболее значимых католических монашеских орденов – францисканцев и доминиканцев. Согласно преданию, в начале XIII века Монах Франциск Оссийский, обеспокоенный утратой Ватиканом своего авторитета, увидел сон, в котором он вырос с большое дерево и поддержал Ватиканскую базилику, не дав ей упасть. Водушевленный этим сном, Франциск отправился к папе Инокентию XIII и предложил основать орден, который восстановит величие папской власти. Это было в 1208 году. Правда, официально орден был утвержден уже следующим папой, Ганорием III. Буквально через пару лет другой монах, Доминик, тоже сославшись на вещий сон, обратился к папе с аналогичным предложением. Гонорий, решив, что монашеских орденов много не бывает, подписал указ об основании ордена Святого Доминика. Пример основателей францисканского и доминиканского орденов оказался заразительным. И уже в более позднее время адепты разных сект и новых религий создавали свои организации, ссылаясь на прямые повеления Господа, полученные в вещих снах. И такое случалось не только в Средневековье. Так, в 1820 году Джозефу Смиту, основателю Церкви Святых Судного дня, во сне явился Бог, повелевший создать новую церковь, а затем перед Смитом предстал ангел Марони, рассказавший о существовании священной книги Мормона. Вещие сны в Древней Руси В это же время в Восточной Европе, точнее на территории Руси, по отношению к вещам-снам сложилась аналогичная ситуация. Православная церковь их не поощряла, но и запретить не могла. Любой бы мог сослаться на Ветхий Завет – где упоминаются 15 посланных Богом снов, патриархов и пророков, в том числе мессианского характера. Пожалуй, самое известное древнерусское упоминание о символическом сне предсказании можно найти в слове о полку Игореве. Святославу снилось, что его одевали в черную одежду, поели вином, смешанным с отравой, из пустых грязных колчанов сыпали на грудь крупный жемчуг княжьем тереме потолок оказался без матицы. Князю слышался крик воронов. Этот сон даже нам, не сведущим в толковании, кажется зловещим и ничего хорошего не предвещающим. Вот и бояре объяснили князю значение сновидения как предрекающего трагичное завершение Игорева похода. Но чаще вещи сны упоминаются в различных житиях святых и угодников, хотя в большей степени носит характер народного творчества, даже если касаются христианских святынь. Самые популярные сюжеты «Вещих снов», зафиксированных в разных древнерусских письменных источниках, а позднее записанных фольклористами со слов рассказчиков-информантов, связаны с явлением Богоматери, какого-то святого или же Христа. Во сня не давали указания, где нужно построить церковь, основать монастырь, или обрести святыню. Часто сон становился своеобразным доказательством правильно принятого решения, или, наоборот, указывал на ошибку. Так в Пашихонском предании об основании села Давыдовского рассказывается, что при постройке церкви святого Георгия кладка каждую ночь разрушалась. Одному благочестивому старцу во сне явился Георгий Победоносец и указал другое, более подходящее для постройки храма место. В предании, записанном в Пензенской губернии, рассказывается, что одной богомолке трижды приснился сон, в котором ей являлась Божья Матерь и велела рыть землю в определенном месте. Богомолка сначала не хотела исполнять указанное, считая видение просто странным сном, но потом сильно заболела. Ей снова приснилась Богоматерь, сообщившая, что женщина выздоровеет только тогда, когда исполнит, что ей велено. Богомолка подчинилась и вырыла глубокую яму, на дне которой оказался образ Божьей Матери. На месте обретения образа была построена часовня. Правда, наряду с рассказами о вещих снах, связанных с христианскими святынями, существовала вера и в такие ночные видения, через которые любой знающий человек – может узнать, что предстоит именно ему. Причем никто с божественным провидением такие сны не связывал, и вера в них была откровенно языческой. В некоторых местностях даже считали, что эти ночные видения посылает домовой, олицетворяющий дух охранителя домашнего очага. Именно такие сны для личного пользования церковь осуждала, считая их бесовским наваждением. В одном из церковных поучений «Словие о снах ночных» толкователи вещих снов прямо называют «слугами дьявола». Еще популярнее были истории о видениях, в которых к человеку являлись умершие родственники и просили либо свечку за упокой поставить, либо какие-то важные дела сделать, либо предупреждали об опасности. Однако эти сны были настолько обыденными, что и вещими не считались. И с точки зрения современных исследователей феномена сна, ничего сверхъестественного в подобных видениях нет. Но был особый вид вещих снов, присущий только славянским поверьям. Это сны о кладах. По преданиям, заклятые заговоренные клады с течением времени обретали душу, чаще темную, и даже могли принимать вид разных живых существ, в том числе людей. Такие одушевленные клады, когда истечет срок заклятия, могли сами являться к людям, точнее к особому человеку, как правило, небогатому, даже нищему или к сироте. Чаще всего клад приходил во сне и сообщал, где его можно найти и что сделать, чтобы снять наложенное заклятие. В 1880-х годах один из приходских священников Санкт-Петербургской епархии – записал такую историю о кладе, найденном в средневековом курганном могильнике. Тут же у часовни лет пятьдесят тому назад две крестьянские девушки, по указанию явившегося им во сне старичка, нашли два котелка с золотыми монетами. По рассказу одной из них, старичок походил на Николая Чудотворца. Девушки скрыли котелки в сарае, но пришедши взять их нашли лишь уголья. И такое случалось. Заговоренные клады считались коварными и опасными. Хорошо, хоть девушки сами живо остались и не ослепли. А то, если верить многочисленным быличкам, всякое происходило. Одной из традиций славянской народной магии было загадывание вещего сна. Чаще всего это делалось в период зимних святок. Для того, чтобы приснился нужный сон, следовало положить под подушку какую-то вещь, связанную с сюжетом ожидаемого сна, и сказать слова заговора приглашения. Например, если девушка гадала на будущего жениха, что было самым распространенным запросом, то под подушку клали гребень, завяз суженного причесаться, или зеркальце, приглашая посмотреться. Иногда и мужские штаны могли положить, здесь уж форма приглашения понятна. А вот если человек хотел узнать, каким будет предстоящий путь, то под подушку клали ремень, который ассоциировался с дорогой. Подобный сон описывается Пушкиным в пятой главе романа в стихах Евгений Онегин. Чтобы увидеть во сне своего суженого, Татьяна кладет под подушку зеркало и ложится спать. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкою пуховой девичье зеркало лежит. Утихло всё, Татьяна спит. Приснившийся Татьяне страшный сон, в котором Онегин убивает Ленского, оказался вещим. Такие заказные сны имеют очень древние корни. Они берут начало от шаманских практик, да и связь с храмовыми снами древнего мира тоже хорошо прослеживается. Сно-толкование В эпоху развитого Средневековья церковь постепенно дистанцируется от оценки вещих снов, а в эпоху Возрождения к снам как источнику информации о будущем стали скептически относиться и люди, считавшие себя образованными. Наука, в том числе физиология, теперь становится весьма почитаемой, а толкование вещих снов оценивается как суеверие, присущее разве что темным людям. Правда, у тех же астрологов, считавших себя элитой европейской науки, были свои лунные сонники, в которых истинность или ложность сновидения определялась в зависимости от фазы Луны. Но это считалось частью благородной науки астрологии, а не народным суеверием. Как бы церковь и люди науки не относились к вещам-снам, они оставались популярны и почитаемы в народе. Более того... Оказалось, что, утратив статус Бога данных, пророческие ночные видения стали доступны не только святым и праведникам, но и самым обычным людям. Правда, такие сны редко прямо указывали на возможное будущее. Чаще всего послание от сверхъестественных сил, люди не особо задумывались от каких, приходило в туманном зашифрованном виде. И чтобы эти видения стали понятны, их нужно было растолковать. Поэтому вновь, как и в античном мире, стали популярны гадалки и толковательницы снов. Хотя, вероятнее всего, они и не утрачивали популярности, только не занимались своим делом открыто, так как в Западной Европе их считали ведьмами, а на Руси церковники ругали бабами богомерскими Интересно, что толкованием снов чаще всего занимались женщины, о чем известно еще со времен Шумера и Вавилона. На найденных в Ассуре и Неневе глиняных табличках, посвященных этому сюжету, в роли вопрошающего богов обычно изображается женщина. Видимо, потому что женщины лучше чувствуют психологию человека и более наблюдательны. Толковательница задавала сновидцу разные вопросы, которые помогали разобраться в сути сновидения. В Месопотамии непонятный или загадочный сон называли закрытой корзиной, в которой таится воля богов. Представьте себе плетеную корзину, которая использовалась для хранения нескольких глиняных табличек. Задача вопрошающей заключалась в том, чтобы поднять крышку и помочь разобраться в загадочном содержимом. И в культуре Месопотамии, и в более позднюю античную эпоху В обязанности сно-толкователя входило не только объяснение сути предсказания, полученного во сне, но и рекомендации по нейтрализации последствий плохого сна. Так, один из древнейших, дошедших до наших дней сонников, древнеегипетский папирус Честера Битти III, содержит подробную инструкцию избавления от влияния плохого сна и демонов его пославших. Сначала сновидец должен пройти процедуру очищения, для чего натереть лицо хлебом, размоченным в пиве, травами и миррой. Потом нужно вознести молитву Великой Матери Изиде и рассказать ей свой сон. Считалось, что произнесение вслух содержания сна в присутствии богини лишает его разрушительной силы. После подробного рассказа и победного крика сновидца, справившегося с демонами сна, жрец от лица Изиды советует «Призови к себе хороший сон, который ты сможешь видеть и днем, и ночью». Невозможность после каждого непонятного сна обращаться к толкователям привела к созданию сонников, в которых, помимо теоретической части, где говорится о сущности вещих снов, есть еще и практическое в которой собраны сами символические толкования, то есть указание на то, какие вещи, увиденные во сне, что обозначают. Так, в древнеегипетском папирусе, переведенном специалистами британского музея, можно найти длинный список описания снов с их толкованиями. Например, «Если приснится журавль, хорошо, это означает благополучие. Если приснится мед в сосуде под крышкой, — Хорошо – это означает, что нечто будет даровано Богом. Если приснится, что дали нож – хорошо – это значит, что человек будет возвышен. Если вошел в свой дом, то это означает прекращение споров. Если заколотил свой дом, то ждет неудача. Если сделали чиновником, то смерть близка. И так далее. По этому же принципу составлен и другой, более известный сонник античного автора Артемидора Радалдианского. Но с его точки зрения, сновидения и их пророческие значения зависят от самого человека, его возраста, состояния здоровья, вида деятельности. Поэтому при толковании сновидений должен быть индивидуальный подход». Так, если человеку снится, что он разрешается от бремени, то есть рожает, то больному это предвещает смерть, бедняку и должнику – избавление от тягот и проблем, а богатому, наоборот, сулит потерю нажитого добра. И далее Артемитр подробно разбирает разные образы сновидений и их значения в зависимости от того, кто эти сны видит. И какими бы замысловатыми и странными ни были сонные видения – Все их, с точки зрения греческого толкователя, можно объяснить, используя принцип взаимосвязи, сходство вещей и явлений. «Я знаю человека, — пишет Артемидор, — которому приснилось, будто у него из ушей растут колосья пшеницы, зерна сыплются, и он ловит их руками. Вскоре он услышал, что стал наследником умершего на чужбине брата. Наследником, потому что снились колосья. Брата же...» потому что уши словно братья друг другу. В эпоху Средневековья и Возрождения был популярен сонник Даниила, который считают латинским переводом о романтии Артемидора. В процессе перевода появились незначительные изменения, а потом, в конце XIV века, когда сонник был переведен на разные европейские языки, он еще больше утратил связь с оригиналом. Вероятнее всего, Именно этот сонник попал в начале 15 века в Россию, где был осужден церковью и включен в список отреченных книг, принятый на Стоглавом соборе в 1551 году. В самом списке он значится просто как «сонник», а его содержание неизвестно, так как текст до нашего времени не дошел. Несмотря на то, что в народе, причем не только среди гадалок, сохранялись традиции толкования снов и их значения, которые мы часто помним и сейчас, печатные сонники в России появились только в XIX веке. Наиболее известен переводной сонник Мартыно Задеки. Считается, что автор его – вымышленное лицо. По легенде, он родился в 1664 году в швейцарском городе Золотурни. Потом прожил более ста лет в пещере, постигая тайны халдейских магов, которые стали весьма популярны в Западной Европе в XVIII веке. Этого главу «Халдейских мудрецов» даже Пушкин упоминает в «Евгении Онегине», в той же главе о «Сне Татьяны». Именно его сонник читает героиня после того, как увидела страшный, полный мрачной символики сон. То был «Друзья Мартын Задека», глава «Халдейских мудрецов», гадатель, толкователь снов. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он от рады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит. Хотя сам Александр Сергеевич, как и большинство его просвещенных современников, к снотолкованиям относился скептически и даже с насмешкой, так же, как и к труду Мартына Задеки, согласно примечаниям самого поэта. «Гадательные книги издаются у нас под фирмою Мартына Задеки», почтенного человека, не писавшего никогда гадательных книг. Впрочем, толкование снов и разнообразные сонники уже не имели прямого отношения к пророчествам, посылаемым людям богами, демонами и могущественными духами. Именно веру в вещи и сны можно считать переходным звеном от возвышенных пророчеств к приземленным гаданиям.